Глава шестая. Ведьмы слишком полагаются на свои слова, чтобы брать их обратно. Тери прачит. Творцы заклинаний ограбили? Переспросил Бахтияр, удивительно для себя-то недавно резкого и сердитого спокойно. Ну да. Я запнулась в панике, изучая каждый предмет и не находя нужного. А что именно украли? Сумку, телефон, перечислила я нервно, заикаясь и загибая пальцы. К Комп с фотками рисунков, все мои конспекты, папку Гульнары с рисунками и я ринулась на кухню. И записную книжку и шарф, шарф с нужной кровью. Я лишилась всего. Блокноты со схемами и заметками, аудиозаписи и фото, план могильника и план, то как успели стащить, только же дорисовала. На пять минут на кухне оставила. Открытое окно насмешливо скрипнуло створкой, пуская сквозняк. Магия, чтоб ее! — А память? Задал следующий вопрос заклинатель. Память тоже украли? Я обернулась. Он стоял в дверном проеме, спокойный, спокойный, как танк. Я села на ту вредку и зажмурилась, вспоминая. И мысленно перебрала рисунки, вспоминая каждую деталь, каждую черточку. Нет. То есть ты в состоянии прямо сейчас сесть за стол, взять блокнот и восстановить утраченное. Он присел на корточке рядом со мной. Я снова мысленно перебрала рисунки. Но теперь они не перелистывались. Сначала они выстроились в ряд, как вырванные из блокнота страницы, а потом поменялись местами. И вместо разрозненных страниц я увидела цельную картину. "Ну, конечно, рисунки помогут, и тогда все сложится", указала Лана. "Мне не нужен блокнот. Объявил я подскакивая: Мне нужен лист формата А1 и краски, и кисти. Да буду, пообещал Бахтияр коротко. Оставайся здесь и ушел. Тихо хлопнула входная дверь. Я невольно вздрогнулась в на табуретке. С минуту просидела тупо глядя перед собой, переваривая и усваивая последнюю внезапность. Закрывала глаза, видела картину и понимала: Рисунки, кровь знания мальчик может оказаться в могильнике с минуты на минуту если мы не хотим проблем то надо идти сейчас как можно скорее сделать этот проклятый портал и в омут с головой артефакты заряжают носителей знаний а дальше нужна кровь и писала в заметках гульнара И дай бог чтобы мне удалось повторно зарядить рисунки чтобы они сработали так, как предполагала знакомая ведьма Марьяна. Однако меня мучило подозрение. Их ведь не так много тех, кто знал, где что лежит, что все готово. И еще меньше тех, кто смог бы сладить с кошкой да так быстро. Сколько я пробыла у заклинателя? Час от силы. И за это время все успеть. Я ведь не ощущала за собой никакой слежки. Те да окружающие вели себя так, будто никого наблюдающего нет. Говорили прямо, обсуждали открыто, не таились. Так был ли мальчик? Или была просто ведьма, которая решила, что в могилике никто из нас появляться не должен? Мне очень не хотелось подозревать Марьяну, но на нее указывало многое. Она ушла вчера утром и больше не появлялась, зачем-то забрав пса. Она все знала. Она способна справиться с духом кошки. И плющ, который постоянно вертелся рядом со мной, наверняка держал ее в курсе. Ей нужно попасть в могильник вперед других, чтобы разобраться с Гульнарой и наставницей проклятой без свидетелей. И Марьяна это ведьма на середине, средняя сестра. И у нее есть важнейший ингредиент кровь живая и добровольная, собственная. Но в то, что сводная тетка — та самая отступница, я верить не хотела. И Гульнару отдавать ей на растерзание тоже. Может, это их с братом последний шанс повидаться. Может, у заклинателя с его-то опытом общения с различной нечистью получится помочь сестре вернуться Мы ведь до сих пор не знаем точно, зачем она это сделала. И до презумпцию невиновности еще никто не отменял. И Марьяна это тоже касается. Все окончательно прояснится там, где началось, в могильнике. С этими мыслями я встала и начала готовиться к самой сумасшедшей в своей жизни авантюре. Прежде он ими считались отъезды из дома, попытка создать семью Работа в экзотерии, но портал в могильник не сравнится ни с чем. Я должна его открыть и попасть туда. Меня посетило то, что сводная тетка назвала нутром чую, потому что тропа это не письма, тропа это я. Артефакты ведь заряжают носителей знаний. И хватит ли, чтобы избавиться от них вредоносного влияния и компаса, простого разрядиться? То бишь закончить дело: прийти в могильник, встретиться с Гульнарой и помочь ей выбраться с помощью все того же солнышка. Пока Бахтияр добыл заказанное, сложа руки не сидела. Сначала заставила себя поесть. Лишние сил лишними не бывают. А потом, подняв диван, под которым в белевых ящиках хранилась несезонная одежда, я подобрала необходимые. Старые джинсы, свитер, кроссовки и само собой шарф холи задыхаться не собираюсь бояться тоже а лучший способ борьбы со страхом это творчество и хорошее полезное дело а вот остаться без телефона это неприятно вспоминая о марьяне я неосознанно искала сотовой не находила и ощущала острую ломку позвонить позвонить позвонить но утолить ее было нечем, кроме как полезным отвлечением Мысли об деяли и перебояться иногда возникали, но сразу теряли актуальность. Оттого, чем могла проклясть меня Гульнара одеял не спасет, И боюсь спасти может лишь одна конкретная ведьма. Переодевшись и собрав волосы в хвост, я нашла на кухне ненужную банку, налил туда воды и опять, подчиняясь нутру, опустила в воду цепочку солнышка. Амулет, что характерно, ко дну не пошел змеёй замерёв посередине, а вода заискрила золотом, словно ее коснулись солнечные лучи. И банка нагрелась. Тихо хлопнула входная дверь, и послышались шлепки с сброшенной обуви. Я достала из ящика комода несколько старых книг и обустроилась на полу. Бахтияр при виде меня аж споткнулся. Не пойдешь, — догадался он сходу. — Бумагу давай, отмахнулась я. И Марья не звони. Звонил, заклинатель тоже сел на пол, сказала примчиться, как только так сразу. И у меня внутри со вздохом развязался тугой узел напряжения и подозрения. Один из, но самый важный, она не, слава богу, не она. Подозревала, прозорливо заметил Бахтияр раскатывая ватманы, придерживая края, пока я прижимала их книгами. Я тоже. Но если эта ведьма в чем то и замешана, то ее не раскусить, Не нам. Дети отступников это дети отступников. Не пойдешь. Я промолчала с удовольствием переваривая и усваивая облегчение. Ватманов заклинатель взял с запасом. Поэтому прежде картины я взялась рисовать другое важное произведение. План могильника. Черные ручки подписывая залы, цвет факельного огня, количество и особенности барельефов. Бахтер молча наблюдал за моей работой, а когда я закончила, посмотрел очень красноречиво, с сожалением, с сочувствием и с пониманием. Да, если не приду навстречу, встречу, не отцепится. В отличие от вас, я под защитой от любой враждебной нечисти. Я сдвинула книги, высвобождая рисунок. У меня есть бабушкино солнышко. Ты же наверняка из Вовчика все вытянул, да? Ну вот. Значит, знаешь, что за таинственный оберег, на мне никто не мог найти. Держи, изучай. А фонари? Он нахмурился, быстро скользя взглядом по ватману. Один вот этот я ткнула в план точно как в парке, который на крылья указал. Думай, добавила, раскладывая кисти. Они связаны? Бахтияр думать не стал. Он вооружился телефоном. — Три точки пробормотал заклинатель, явно шуруя по просторам интернета. Два фонаря. И загнул край ватмана, взял ручку и начал быстро чертить схему. Я всклеила на него и подготовила второй лист. Открыла коробку с красками и ощутила внутренний трепет. Смесь страха при волнения перед, а вот неуверенности не было, лишь готовность, почти полная и почти же боевая, да. Точно два фонаря, не три. Точно. Я прищурилась, мысленно деля лист пополам. Или третий ты не заметила? Бахтияр что-то чиркал на листе, или я окунула кисточку в банку с водой? Рука дрогнула раз другой. Но вспомнила нужные движения и расслабилась. Я рисовала тонкой кистью, используя только черную краску. Сразу начисто, силуэтами ведьмы в вихре бумаг, фонарь с у стекла крыльями, кольцо идолов вокруг, зеркало напротив ведьмы, образ в зеркале, смутное отражение мое. В городе есть еще два таких же фонаря. — возбужденно заметил заклинатель шурша ручкой по ватману. Возле млечного пути и в том микрорайоне, как его, Новая Заря, склонившись к рисунку, я создавала над две сумерки. Если они одновременно вспыхнут, то лучи соединятся между собой, образуя треугольник. Всего лишь периметр для поиска в двери. Откуда знаешь? Вактир остелся на меня. Я пожала плечами и взболтала кисточкой воду. Она, кстати, не темнела. Черная краска растворялась в золотых бликах. А если включенные, они укажут в одну точку. Зачем тогда располагать их в виде четкого треугольника? Я убрала за ухо прядь волос и приступила ко второй части рисунка. Ну а чертя периметр, они могут и на центр указать. Выдвинул следующую теорию Бахтияр, пошуршал пакетом И прямо на плане тайника расстелил новую, явно только что купленную карту города. И зачем тебе третий фонарь в могильнике? Он не ответил, тоже занялся рисованием, но на карте. Ведьма в кресле, по ту сторону зеркала, нечисть с крыльями осколками рядом, амфитеатр свечей по периметру и туман, обнимающий ноги ведьмы с бумагой и обтекающий идолов сочащийся сквозь зеркало и струящийся вдоль свечей, чтобы свернуться клубком у ног фигуры в шляпе, сидящей в кресле. Да, черный. вернее размыто темно-серый. серый В схроне есть и другие помещения, сделал неожиданный вывод заклинатель. И коридор должен быть. Или тебе его не показали, или ты не заметила в торопах. Я отвлеклась от своей картины и увидела, как он торопливо чертит коридор от зала с колоннами, а потом проводит две линии, создавая треугольник с третьим фонарем. — Все? — Он вопросительно поднял брови. И насторожился, напружинился, глаза заволокло заволоклоть и на руках появились перчатки. Я огляделась, но ничего страшного не увидела, зато почувствовала, как во сне с идолами. Темную силу, необъяснимым глубинным страхом, от которого внутри все сжималось, кожа покрывалась мурашками, в горло подкатывала тошнота и становилось плохо, просто очень плохо без видимых причин. Рада, заканчивай быстро. Бахтияр уже был на ногах у окна. Тревожно хлопнула балконная дверь. Я судорожно схватилась за кисточку, повернулась к картине и не сразу поверила своим глазам. Она светилась Нет, не так она чадила тьмой. Черная краска словно дымилась, и те, кто в теме, те поняли, почувствовали и пришли. Давненько на меня не нападала запрещенная стародавняя нечисть. Видны с заклинателями многих разогнали, но видать не всех. За окном потемнело, в комнате стало пасмурно. Лихорадочно полоща кисточку в банке с водой, Я смотрела на рисунок и вспоминала эскиз. все ли на месте? всего ли хватает? Ведьма едылы нечисть, зеркало, крылья, фонарь, туман вроде готово. Оставив кисточку в банке, я осторожно поднесла ладонь к дымящейся ведьме, сосредоточилась и спросила мысленно: "Что дальше?" И услышала эхом внутреннего голоса: "Зеркало, Пока я хлопала ящиками комоды, и сейчас ножницы, вернулся заклинатель черный-черный, как из известной старой страшилки. Как у обычных людей от волнения и напряжения кожи приливает кровь, так и у бахтия расключился явственный прилив силы. Съерошенные седые волосы, единственное светлое пятно, даже одежда, кажется, потемнела. Зеркало, нервно пояснила я. Он молча подхватил ватман и рванул в коридор, просидев живо. У меня тряслись руки, я роняла то ножницы, то скотч. Но Бахтияр растянул картину вдоль зеркала, больше не сказав ни слова, лишь косился так, что я невольно ускорялась. А когда дело было сделано, рисунок ожил. Закружились бумажные листы вокруг ведьмы, задвиглись асимметрично крылья, потек на пол черный туман, и силуэт в зеркале, повернувшись к нам спиной, шагнул вперед в картину открывая проход. Стой, вофьер метнулся в комнату, чтобы чем-то прозвенеть, что-то уронить и вернуться. Забыла, и вложил в мою ладонь цепочку солнышка, накинул на плечи шарф и неожиданно притянул меня к себе с хриплым. — Найди ее, пожалуйста, найди первой. Я кивнула. Я отобьюсь и приду. Марьяна, думаю, не задержится, мы тебя не бросим. Ищи в коридоре за колоннами, поняла, а найдешь тебе не время. Я снова кивнула. Удачи. Он вдруг улыбнулся, отпустил меня и так резко развернулся, что я попятилась и очутилась в темноте. Высокая фигура заклинателя помаячила темным пятном на светлом фоне, но я моргнула, и все пропало. То есть, надеюсь, что не все, очень надеюсь. Вне сна волшебного голубого зрения не случилось. Поэтому, надев на шею цепочку, обмотав лицо шарфом и нащупав фонарный столб, я в подробностях вспомнила свой прежний путь и отправилась на поиски проклятой, считая шаги. Сначала вдоль стены комнаты, потом до угла, потом по коридору, держась за пыльную стену в кромешной тьме, зажмурившись и представляя себе, что вижу Вспоминая, что видела во сне. Я опасалась, что в могильнике нет жаркого лета, и не ошиблась с выбором одежды. Прихватила шарф, чтобы нормально дышать, и ошиблась. Несмотря на грязь и пыль, невесомо оседающую на коже ведущей руки, воздух был холодным, липким, сырым и скользким, как в старом погребе, и пах, собственно, ледяной сыростью уже в коридоре я сняла шар в шеи, переместив его на талию и подпоясавшись. Сквозняки гуляли очень неприятные. Первый зал появился ровно через положенные триста шагов. Вспыхнули серебристо факелы, загуляли по стенам тени. Я украдкой заглянула в помещение, убедилась в наличии тех самых безголовых барельефов и отправилась дальше по коридору ко второму проходу который и вел вёл с колоннами. Вспомнила путь, прикоснулась к цепочке, коротко помолившись, и отнюдь не сели амулеты и решительно шагнула в зал. "Нет, я не боялась. Уже рисуя я готовилась к встрече с Гульнарой или с кем-нибудь еще. Поэтому шла как на интервью, перебирая известные факты и сечаняй вопрос за вопросом, начиная с безобидно расслабляющих" и заканчивая, как учили на факультете, остро болезненными. Наверняка ни оден не пригодится. Ситуация слишком непредсказуема. Но сейчас они помогали не бояться, сохраняя внимательности относительную невозмутимость. Да, слегка потряхивало, но не критично. Анфиладос залов с колоннами тоже находилась на своем месте. Посери, дине, на середине пути. Зайдя в первый зал и с опаской, покосившись на тёмные цепочки у колонн, я впервые подумала: а такой ли хорошей пророчицей была Лана? Ведь под ведьму на середине попадает каждая мною встреченная, реально каждая. Городская ведьма, которую я едва не сбилась с ног, удирая от Сальбурги, Марьяна и даже верховная тринадцатая по счету, и занимающая, судя по ведьмскому символу на ладони, место в центре круга, в его середине. И теперь, вероятно, Гульнара, если здесь отيشется коридор в незнакомое третье крыло. Проклятое тоже будет найдена и на середине. А не рано ли я посчитала пророчество сбывшимся. И кому же из них не доверять? Пожалуй, лучше всем сразу, точно не ошибусь. А недоверчивости меня тоже предупреждали отдельным образом, да. Если вернуться к середине, Пан Филадее шла медленно и осторожно, вглядываясь в каждый факел, в каждую тень. Мертвенно-серый свет, тонкие колонны, дрожащие черные цепочки, эхо шагов, тонущие в пыли, и тонкий звон металла в гробовой тишине, когда очередная цепочка звяка билась о камень колонны. И гнилась на сырой сквозняк, скользящий по полу из за сквозняк-то я и зацепилась. Пройдя анфиладу на два раза, но ничего нового не заметив. Ветер должен откуда-то дуть. Наверное, где-то есть щель. Очень хотелось драпануть из страшных залов, но я заставила себя остановиться на середине анфилады, предварительно измерив ее шагами и пересчитав колонны, и поймать ощущение ветра. Бахтияр в тайниках ведьм разбирается всяко лучше меня. Он хотя бы слышал о них прежде и говорил о третьем коридоре с фонарем уверенно, как о своей нечисти. Сквозняк из природной вредности сначала прогулялся по залам взад-вперёд, потом замер, но спустя минуту затихли, снова явился, выбравшись из-за середины по счету колонны и прошмыгнув мимо меня. Я подошла ближе и присела на корточки, всматриваясь в цепочку. В отличие от своих соседок, она находилась в пятне света от факела, не извинела и не дрожала, и, кажется, не держала никого невидимого. Ее конец просто лежал на полу. Я заставила себя поверить, что просто. Другие же тоже лежали и шевелились, извиваясь шелестя металлом по камню, а это нет. В общем, в общем я вернулась к и мысленно спросила: "Где же ты находишься? Зачем прячешься? Зачем тебе я?" И подбадривая себя топ вопросами, и ловко потянулась к цепочке, но коснуться ее так и не решилась. И даже до пятна света не дотянулась, испугалась. Я же многого не вижу и плющик. Он опять появился, чтобы помочь, но не колыбельный. Пока моя рука дрожала над цепочкой, плющ возник из своего ниоткуда, обвился вокруг запястья, закрепляясь и с деловитым шуршанием пополз к щели, удлиняясь. Добрался до цепочки, переплелся с ней и потянулся к колонне, увлекая за собой и меня. И я пошла, ведомая бабочкой. Сбежавшая отсюда нечисть подизнает, где что находится. Обвив цепочку плющ забрался по колонне, оплел ее в считанные секунды и зацвел. Нежное мерцание разогнало мрак, и я заметил щель между стеной и колонной проход. Показав путь, нечисть спустилась с колонны, и нырнула в скрытый коридор. И хорошо, что он решил помочь. Третья часть могильника была не такой простой, как две предыдущие. Короткий узкий коридор через десять шагов разделился на два рукава. Плющ, змеей по уши впереди меня, и освещавший путь, уверенно свернул вправо. И еще через десять шагов мы уперлись в следующую развилку. Но уже из трех коридоров. Плющ и стремился прямо. И снова развилка, опять двойная, а следом снова тройная, и каждый раз плющ выбирал путь бессистемно. Я пыталась запомнить дорогу по принципу право-прямо-лево повтор, строить его на двойное-право-тройное-прямо-двойное-лево повтор, но бесполезно. Вместо системы я натолкнулась на хаос, разобраться в котором реально лишь с помощью или магии, или острого нюха, или достоверных сведений. Помещение представляло собой мини-лабиринт с бесчисленным количеством коридорчиков, и заблудиться в нем расплюнуть. По ощущениям, мы плутали недолго, минут двадцать, когда в конце очередного коридора обозначился арочный проем. Плющ сразу же погас, укоротился и свернулся поколовищем браслетом на запястье. И мне бы задуматься, что его напугало, от чего он затаился. Но я сама слишком боялась дрейфить, поэтому прежним быстрым шагом прошла вперед, ожидая увидеть всю ту же комнату с фонарем. Но оказалась в зале без барельефов, но с вспыхнувшими по кругу золотистыми факелами и с креслами. Я замерла на пороге, оглядываясь. Удивительно чисто, ни пыли, ни паутины. Стены не прежние бетонные, а точно из черного мрамора. Гладкие, блестящие в слабом свете факелов, отражающие огонь и порождающие десятки безликих теней. А в центре, на небольшом возвышении, стояло мраморное кресло, окруженное такими же. Простенькие, без изысков, низкие спинки, грубые подлокотники, каменные сиденья. Я насчитала двенадцать штук: кольцо и середина. Пока я изучала зал, одна из теней отделилась от стены, сверкнув огненно желтыми глазами. "Здравствуй, Рада". Гульнара коснулась полей шляпы в приветственном жесте и наклонила голову. Ее тихий, хриплый голос растекся по помещению, эхом отразился от стен, взлетел к потолку. "Молодец" добралась. Я невольно подняла голову и обомлела. Даже не ответила на приветствие, слова застряли в горле. Там, на потолке, мраморных барельефов было очень много. Они беспорядочно наползали друг на друга, то безликие, то безрукие, сливаясь в одно жуткое существо. Это первые в очереди на вероятную свободу, любезно пояснила проклятая. Не слишком опасные, но и не слишком нужные, а мы находимся в зале судеб. Здесь стародавние ведьмы решали кому жить, кому спать, а кому умирать. Я опустила голову. Кольнора сидела на одном из кресел в полуоборота, но смотрела не на меня, а за меня в точку над моим плечом словно кого-то ждала за тобой хвост бескровные губы улыбнулись по проложенной тропе кто-то идет. я вздрогнула и с болезненной остротой осознала что нахожусь черти где в магическом тайнике не имея ничего кроме бабушкиного амулета и плюща чью истинную силу не знаю Без поддержки знакомых магов фактически одна, да еще и человеком. А если отступница, а если в дверном проеме обозначилась тень, худая, сутулая. Добро пожаловать. В хриплаватом голосе Гульнары явственно послышалась издевка. — Здравствуйте, Оксана Олеговна. И вновь дала себе знать Мой тренированный музыкальный слух. Оксана Олеговна прозвучала так знакомо, что мое подсознание, независимо от меня, повторив пару раз имя-отчество, повертело буквы, перестраивая и выдало внезапное Анох слово И сейчас это нелепое сочетание букв прозвучало предупреждающим выстрелом. Он знал, Отец Цец Фалпурги знал, кто за ним придет, и предупредил меня, но я тень шагнула вперед к свету факелов, и я с изумлением уставилась на верховную ведьму круга. Вы! вырвалось у меня нервно истерическое. Она бладит все так же просто. Джинсы, майка, мокасины с одним нюансом на худой шее висел очень знакомый шарф, заляпанный кровью. Так это вы у меня сдали нервы. Вы меня обокрали. Это вы хотели попасть в могильник это минувшие события, которые я без нужных знаний даже не пыталась сложить в картину кусочками пазлов сами встали на свои места. Ибо теперь знаний хватало. Мне же их постоянно подбрасывали по мелочи, а я, привыкшая обрабатывать большие объемы информации, не обратила внимания на мелочи. Эта картина состояла не из пазлов, нет, а из мелкого бисера, утекающего из нетренированных пальцев. Ну-ну. Верховная неприятно улыбнулась. Продолжай, Рада. Неужто я прокололась? Это вы убили отца Вальпурги. Я задыхалась, но говорила как под давлением. Я же вас вспомнила тогда в кабинете. Вы показались мне знакомой, и я вас видела у его дома, когда убегала. А отец Вальпурги был духом, таким же, как вы в кабинете. Иллюзия подсказывала Марьяна, но я мать. И вам подчинялась городская ведьма. Вы приказали ей молчать, и она молчала, позволяя нечисти появиться и расплодиться, и это вы. Я запнулась под двумя насмешливыми взглядами и продолжила. Ведь Гульнара тоже была ведьмой души. Она у вас училась, и это вы отправили ее сюда. Трудно ли вам заморочить головы и свести с ума этим расслоением души? и кошку усыпить сном духа. Но зачем? И зачем бабушка обвиняли? Конечно, громче всех кричит: "Держите его, сам вор!" И если бы я чуть лучше разбиралась в хитросплетениях магического мира, она не ответила мне. Сропо, посмотрев на сидящую Гульнару, верховная суха сказала: "Хватит. Ты заигралась. Не обязательно было начинать перерождение и выпускать столько твари, тем более, пора закрывать схрон и убираться отсюда, пока не поздно. И, пожалуй, я смогу тебя вернуть, она смерила проклятую хмурым взглядом. А если я не хочу? Гульнара хитро прищурила глаза. Если мне и так хорошо. Вы видели во мне глупую девчонку и даже не предполагали что у меня могут быть свои цели, да, Оксана Олеговна. И что тайник мне нужен по своим причинам. Кстати, что наблюдатели переполошились, испугались или вы так и не решились прийти и предъявить ультиматум знание стародавних в обмен на закрытый схрон. Что там мне подсказывает, что не решились? хмыкнула она насмешливо. Кишка тонка, да? И у меня разом сложился очередной пазл. Ну, конечно. Бахтияр же рассказывая о клещах, говорил, что кругу не хватает знаний для борьбы с нечистью, что изгнание одного беса стоит ведьмам очень дорого. Так это все из-за знаний? Я в упор посмотрела на верховную. А как же мы? Как же люди нас вы вообще ни во что не ставите Она сморщилась нос не зашла до ответа Люди люди без нечисти гибнут каждый день Садятся на наркотики, спиваются, режут друг другу глотки из-за тысячи рублей, давят машинами, изобретают миллионы способов и средств, чтобы развязать войну. Тарада да, Верховная повернулась ко мне и отчеканила: "Мне давно и глубоко на вас наплевать. А вот своих девчонок я хоронить устала". Меня обожгла обида. "Но ведь не все такие". И болезненное понимание: "Но ведь и такие тоже". "Знаешь, что такое светлая ведьма против того же женитеперя?" Верховную вдруг понесло. Наболевшее сочилась из нее гнойным потоком уродая злое и без того неприятное лицо. Пятилетний ребенок против взрослого мужчины. Да и я, темная, немногим старше, Эта тварь умеет блокировать силу угля на минуту, но нечисти ее за глаза хватит, чтобы свернуть противнику шею. Мы лишены простейших заклятий защиты и изгнания но все равно стоим стеной между нечистью и вами Ведьмы каждый день умирают за то чтобы вы не знали в какой опасности находитесь и продолжали спокойно колодцы спиваться, биться на машинах по глупости и изобретать очередные бомбы и ракеты но я положу этому конец резко повернувшись гульнаряна бросила да да наблюдатели забегали еще как да Я всегда довожу до конца начатое. Да, я добьюсь своего. Они откроют нам доступ в закрытые архивы, и мы сами решим, что брать. Вы слишком наивные, — проклятая фыркнула. Слишком для своего возраста и опыта. Архивы-то откроют, но прежде вынесут оттуда все ценное, оставив вам объедки, какие вы обычно оставляли мне. Или откроют и закроют, но за вашей спиной, чтобы уже никогда не выпустить. Наблюдатели скорее вас убьют и весь круг вырежут под корень, но они останутся без козырей. Верховная снисходительно улыбнулась и посмотрела на Гульнару как на ребенка, малого и несмышленного. — "А по-твоему, зачем я здесь?" спросила кратчева. "Тебя забрать?" А зачем мне спятившая ведьма? Да я возблагодарила небо, когда она не спасла мне идею запихнуть тебя в скрон и занять полезным делом. Ты да и твой дрожайший братец как бельмо на глазу, как чери на заднице. Я сыта твоим безумием по горло. Эт. Мне здесь нужно это. И она указала на потолок. И кое-что помощнее. То, что ты не решилась разбудить или сил не хватило. Бабочки, медузы. Она презрительно наморщила нос и фыркнула. Мелочь. А мне нужны киты, шершни, рыси, медведи. Нечисти наблюдателя боятся как огня, а пущи нечести боятся ее количества и качества. Заклинателей на всех не хватит, а круг откажется помогать наблюдателям. Ведь мы и верховная тонко улыбнулась. Просто не знают, как охотиться на медведей под такой угрозой. Нам вернут знания стародавних. События прошлых лет, когда по соседству едва не появилась древняя тюрьма с нечистью, показали, что наблюдатели прекрасно умеют прогибаться под обстоятельства от страха, но тем не менее И отлично умеют идти на уступки. Несколько древних и мощных особей и наблюдатели с потрохами продадутся к кругу, лишь бы уцелеть. И сами прибегут, и сами предложат. Гульнара бесшумно соскользнула с кресла, приблизившись. Глаза под шляпой вспыхнули фанатичным огнем, и проклятое хрипло предложила: Зачем же выбирать? Давайте разбудим всех. Пробудим схрон полностью. На меня никто не обращал внимания, и отступила в тень стены, впитывая информацию. Но смысл последней фразы до меня целиком не дошел. Я лишь поняла, что тогда случится Армагеддец. А верховная поняла кое-что еще. И на обеих ее руках вспыхнула, объяв локти и спустившись к ладоням черное пламя. Или пламя? Ах ты идиотка малолетняя, прокаркала она, напряжившись. Вот что ты задумала? Изменить порядок. И сломать систему, да. Гульнар развела руки в стороны, и вокруг нее вихрем закрутились мелкие огоньки, формируя не то щит. Не то доспех, И уничтожить наблюдателей и почистить ряды круга от самовлюбленных тупоголовых идиоток. — Я здесь старшая, и моих сил и способностей хватит, чтобы направить пробудившихся по нужным адресам. Вы против, Оксана Олеговна? Верховная ответила каким-то боевым заклятием. — Сгусток черного огня врезался в щит и стёк к ногам проклятый водопадом искр, впитался в мраморный пол. Значит, против, констатировала она с усмешкой. Так я и думала. Ни от кого помощи не дождешься». И ударила. Ее огоньки, загудев растревоженным ульем, собрались в рой, рванули к верховной и рассыпались, впиваясь в ее тело. Главный, видимо, круга грязно выругавшись, выкрикнула что-то на выдохе, и гульна Сиипла охнув пошатнулась, схватилась за кресло, поплыла, раздваиваясь и теряя контроль над заклятием. Огоньки с сухим треском взорвались и погасли. А верховная, покрытая копотью, злая как черт, и очень его напоминающая, уже сжимала в кулаках что-то черное, гибкое. Я начала бочком продвигаться к выходу. Нечего мне здесь делать. Все равно толку от меня, только рассказать потом о случившемся, если ноги унесу. И добраться-то до дверного проема я добралась. А вот выскочить из зала не получилось. Я врезалась в кого-то. и оказалась в крепкой схватке. Но испугаться не успела. Прекратите! Под сводами зала зазвенел неожиданно громкий голос Марьяны. остановитесь. Вы что, не понимаете? Именно это ей и нужно. Вашу силу, мощь вашего пламени, чтобы поднять на ноги весь схрон.